считают причиной всех бед. Выехать за границу ей однако на этот раз не удалось. В Герсинфорксе она была арестована и припровождена в Свеаборг, откуда ей 30 сентября разрешено было вернуться в Петроград. Она поселилась на Фурштадской с матерью, с сестрой милосердия Веселовой и со старым лакеем Берчиком, прослужившим в семье Вырубовой Таниевой свыше 45 лет. Неоднократные в дальнейшем обыски и аресты, беспокойство за судьбу царской семьи, переведенной к тому времени из Тобольска в Екатеринбург, все усиливавшиеся материальные решения не давали, по-видимому, Вырубовой возможности лично наблюдать за изготовлением дубликата ее дневника или хотя бы перенумеровать листки ее обширных записок, чтобы работа могла производиться в известном порядке. После первого обыска и ареста Вырубова, как уже было указано, никаких бумаг у себя не держала. Я даже думать боюсь держать их у себя. Поэтому в результате и получилось, что в тетради Головиных и Гагаринской записи попали не в последовательном хронологическом порядке, а в перемешку, как говорит в одном из сохранившихся писем «Гагаринская». Это обстоятельство можно было бы также объяснить и желанием переписчиц снять в первую очередь копии с наиболее, по их мнению, интересного и важного, нисколько не заботясь о соблюдении хронологического порядка. Как бы то ни было, но в дубликате, воспроизводимом в настоящем издании, все записи «Вырубовой» оказались настолько перетасованными, что иногда идут даже в обратной хронологической последовательности. Так, например, одна из тетрадок начинается записями 1915 года и кончается записями 1910. Более систематично все же даты в дубликате записи, относящиеся к 1916 и 1917 годам. Распустить все ожерелье и перенизать все записи в строгой хронологической последовательности не составило бы особенного труда, если бы переписчицы, из коих Верочка Головина в то время была еще совсем дитя, понимали все значение правильной датировки записей. Но как раз по этой части беспечность всех трех молитвенниц потребовала впоследствии больших усилий для водворения той или иной записи на настоящее ее место. Только путем кропотливого изучения ряда исторических материалов можно было установить, что там, где, например, проставлена 1901, должно стоять 1910, что цифра, обозначающая месяц, в действительности должна обозначать год записи что, например, 13-е поставлено вместо третьего, третий месяц года, март и так далее. Ничего не оставалось, как совершенно пренебречь сумбурной и явно ошибочной датировкой переписчиц. Это предлагается и читателю, так как для достижения максимальной неприкосновенности текста признано целесообразным надводворёнными поскольку это было возможно на свое место записями все же оставить даты в том виде, в каком они проставлены переписчицами в дубликате дневника. Выше Вышеизложенные обстоятельства являются также причиной того, что разбивку записей по отдельным годам возможно было провести лишь с 1914 года. Попутно следует указать, что как в примечаниях, так и в тексте Даты приведены по старому стилю. Там, где они приведены по-новому, это всякий раз бывает оговорено. Опасением Вырубовой суждено было сбыться. Дневник, которым она так дорожила, погиб. Об этом рассказывает главиной Гагаринская в письме от 6 ноября 1919 года. Случилось большое несчастье. Когда Настя... Сестра горничной Вырубовой, переносившая ее записки в кувшине из-под молока, несла записки, ей показались милиционеры, думали, несет молоко. Она испугалась и бросила в прорубь.